Глава 17. Тяжелая ночь легла над степью. Сквозь закрывшую небо дымную завесу то тут, то там проглядывали звезды. Бледный месяц, поднявшийся над крепостью, еле освещал окрестности Азова. Поровистый ветер с моря все еще гнал вверх по дону, к раздорскому городку и к черкаску клубы густого дыма. Степь горела. Шальной огонь, бушуя, надвигался на нижние казачьи городки, на ближние юрты, на сторожевые урочища. Языки пламени острыми кинжальными султанами бешено взлетали кверху, падали красными пластами вниз и стремительно пожирали траву, неслись вперед. Клокочущая и остервенелые снопы огня бросала во все стороны. Огненная степь ночью была страшнее и зловеще. Все струги, возвращавшиеся от Азова, казаки причалили к правому берегу, вышли на песок и молча легли на землю. Земля была горячая. Подойдя к кибитке, Татаринов потрепал вороного коня по шелковистой шее конь ласково положил свою голову на плечо хозяина. В кибитку вошел дед Черкашенин. Его руки были поранены, но дед знал старое средства лечить раны от турецких ядовитых стрел. Смешанную с порохом землю он присыпал на раны и поджигал ее. Казаки переняли от деда это средство и, лежа на берегу дона, жгли на своих ранах землю с порохом. Вслед за дедом Черкашениным в кибитку вошел атаман II. Он зажег свечи и позвал Григория Нечаева. Дьяк пришел с чернильницей и бумагой. Татаринов присел на камень возле кибитки, снял шлем, положил его у своих ног и крепко задумался. Он думал о высоких стенах Азова и почему-то вспомнил рассказы старых бывалых казаков. Где-то далеко на южной стороне высоко-высоко поднимается горделивая вершина Эльбруса. Там, по преданию народа, обитал царь над всеми птицами Симург. «Рассердится Симург», — рассказывали горцы, — «взмахнет могучими крыльями» земля и море затрясутся. Застонет Симург от злых недугов, птицы смолкнут, все травы увянут, а горы оденутся в черное платье. Запоет Симург от счастья, и вершины гор засверкают, реки потекут быстрее, цветы и полевые травы заблагоухают. Горцы говорили, что Симурга Охраняет Великая Стража. В заснеженной челме стоит высокий Каштанао. Эльбрусу не уступит. Этим горным великанам не было равных на земле. А владыку гор Эльбрус охранял верный товарищ его Казбек. Дальше за Казбеком стояли другие горы-великаны, похожие на казаков в белых бурках и высоких шапках. Зоркие стражи, они вечно бодрствовали и берегли тайны свои и человека. Соперницами недосягаемых вершин Кавказа были только звезды. — Высокие и неприступные горы Кавказа, — подумал Татаринов. — Разве могут сравняться с ними стены Азова? — Возьмем Азов. — Послушай, атаман. — сказал вышедший из кибитки старой. — Тебе пришли из Большого Нагая знатные мурзы. Они ждут тебя. — С худым, аль с добрым делом пришли? — спросил Татаринов. — Только тебе хотят поведать. Войди в кибитку. Татаринов взял шлем и устало вошел в кибитку для приема Нагайских мурз. На ковре, сидя, спал старик Черкашенин. Нечаев сидел перед столом с чернильницей и дремал. Татаринов тихо опустился на шелковую подушку, поджал ноги, а шлем положил перед собой. — По что ж ты спишь? — спросил он Григория. — Кругом все горит, а ты дремлешь. — Ищи свечей побольше, гости придут. Гришка метнулся из кибитки и вскоре принес большую свечу в треножнике. Дед проснулся, зевнул. Прибрав стол, Гришка уселся на скамье и стал ждать. Послышались шаги за кибиткой и быстрый гортанный татарский говор. — Мурзы идут с ногая, — тихо сказал татаринов. — Гришка, гляди, не спи. Нечаев приободрился. Вошел второй и с ним пять мурз в богатых одеждах. Мурзы низко поклонились атаману. Атаман нагнул голову, быстро откинул ее, но не встал, а указал мурзам место на ковре. Мурзы нерешительно сели. Атаман велел казаку принести вина. Принесли вино, разлили в чаши. — Пейте, — сказал Татаринов. — Дело справим потом. Вы люди хорошие, я знаю. Все выпили по чаше вина. Атаман предложил Мурзам изложить важное дело, которое пригнало их в ночное время. Касай Мурза, самый молодой и быстрый, сказал серьезно. Пришли мы Мурзы Большого Нагая, Касай Мурза, Акинбет Мурза, Чабан Мурза. Козьемрат Мурза, Аллуват Мурза, спросить тебя храбрый таман тайна. Верно ли, что ты решил забрать Азов? Татаринов сказал осторожно: "Если с худым делом пришли, то Азов брать не стану. Если с добрым словом пришли, возьму Азов". Мурзы одобрительно закивали головами. — Мы пришли к тебе с добрым словом, но только тайно, — сказал Касай Мурза. — Но, стало быть, говорите со мной без утайки. Як заскрипел пером. А Мурзы сразу притихли и кивком головы указали на сидевшего в кибитке старика. — Он не помешка нам, — сказал Татаринов. — То знатный атаман Михайло Черкошенин. — А, якши, якши, Черкошенин. — обрадовались Мурзы. Они много слышали о храбром атамане Черкашенине. Касай Мурза продолжал. Если возьмешь Азов, то все большие и малые улусы склонятся под государеву руку и верно и честно будут служить царю Руси, а с турецкими людьми, с азовцами, с султаном и с крымским ханом «Дружбы у нас тогда не будет». «Верно ли?» — спросил Алеша-Старой. «Верно!» — подтвердили все мурзы. «Мы дадим вам лучших аманатов, заложников на это, и шерть, клятву. Мы дадим вам коней и приведем под вашу могучую руку мурс из других улусов. А если вы не возьмете азов...» то нам по неволе придется быть под мечом султана и крымского хана. Татаринов глазами спрашивал старого, а не врут ли дьяволы косые. Старой, не отвечая Татаринову, обратился к Мурзам. — А выгода вам какая от этого? Скажите честно. — Мы будем кочевать у вас без страха по речкам Кальмиусу да миусу. В Астрахань пойдем без страха, да на Дону и на Тереке без страха же будем пасти свой скот. — А вы нам дайте войско, — сверкая серьгой, сказал твердо Татаринов. Йох — Йох-йох-йох, нет-нет-нет, — йох, нет, нет, нет, быстро отозвался Касай Мурза и покачал головой. — Войско вам дать нельзя. — По что ж нельзя? — Азова не возьмете? Секим башка будет всем мурзам большого нагая. — А, понимаю. Турок боитесь? — спросил старой. Мурзы утвердительно качнули головами. — Так дело не пойдет, — прямо сказал Татаринов. — Я буду брать для вас азов, класть головы, а вы будете свободно скот в степях пасти. Не складно. Вам ведомо, азов брать... Не с острой сабли мёд лизать. Негоже, ваше слово. Касай Мурза подумал, поколебался. Две тысячи коней дадим. — А кони где? — живо спросил Татаринов. — Коней пригоним скоро. — Людей давайте нам. — Йох! — Нет. — А туркам помогать не станете? — Не станем. Шердь наша будет крепкая. — А пятки нам... Не станете рубить, нападать с тыла, своими саблями? Не станем. На это дадим шерть особую. Мы все будем стоять под царской высокой рукой, а вы нас не громите. Старой им заявил. Громить не будем. Пойдите, Мурзы, через Дон бесстрашно. От нас вам никакой помехи не будет». А помощь вам будет всегда, сколько вам надобно. Будьте верны царской власти. А кочевать кочуйте, где хотите. На старых местах, на новых, под Астраханью и под Азовом. В том походный атаман татаринов от войска даст вам руку. Только будьте верны царской власти. — Ну что ж, — подтвердил татаринов, — дам от войска руку. Гриша, запиши. Касай-Мурза, Акинбет-Мурза, Чабан-Мурза, Казимрат-Мурза, Аллуват мурза дают клятву. С тыла на казаков не нападать, туркам не помогать. Городки русские не грабить, а как возьмем Азов-крепость, крепко стоять под государевой рукой, служить царю верой и правдой. А мы, казаки, обещаем Мурзам. Пусть без страха пасут коней и всякий скот под Кальмиусом, Миусом, Астраханью и на Дону в степях. Шкоды от нас и всякой зацепки не будет. Аманатов прислать вскоре. Две тысячи коней добрых дать немедля. Мурзы в знак верности целовали сабли, приставляли их горлу. Прикладывали руку к бумаге, составленной нечаевым. Когда все было сделано, Татаринов заявил. — Ну, стало быть, без страха езжайте. Гей, гуляй. Мурзы поспешно вышли из кибитки. — Добро, — сказал Татаринов. — Мешать мы им не будем. И кони нам нужны. И вести эти добрые. А крепость все же сильна, голыми руками не взять. Призвали б мне подкопщика Ваньку Арадова, куда он черт подевался. Вскоре, какими путями он только пробрался, пришел к кибитке из черкаска обтрепанный человек в лоптях с жидкой спутанной бородкой. Руки у него тряслись, шапка рваная прыгала в руках. Кто ты? — спросил удивленно Татаринов. — Откуда и куда бредешь? — К тебе бреду, храбрый атаман. Дело меня к тебе погнало. — Да по что ж ты явился неврочный час? Видишь, кругом земля горит и ночь стоит. — Да, атаман, — сказать по правде, — замялся человек. — Скажи. — Недоброе слушать не стану. — Скажу все доброе, недоброе себя оставлю а ты брат хитер как осеттер я вижу все молви и недоброе не таи я царский холоп купчишка облезов василий из москвы слыхал татаринов обошел вокруг мужика Черкошенин приподнялся а дьяк нечаев удивленно почесал пером за ухом купчина эх какое диво слыхал я тебя? Большими делами торговыми в Москве ворочаешь. А брат твой в приказе посольском. Дьяком чернит бумаги, дела немалые ворочает. По что ж явился ты в порванных лаптях? Беда пригнала. — азов зов возьмете? — А ты не веришь, — смеясь спросил Татарин. Если б не верил, то не пришел бы ночью. Обрезов тоже засмеялся. «Купчина верит атаманам!» — расхохотался Татарин. «Вот те дела донские!» «А как ты думаешь, Алеша, можно ли верить купцу?» «Облезову поверить надобно», — сказал серьезно старой. «А ты, дед, какие мысли держишь?» — спросил атаман. «Верить ему нельзя», — ответил решительно Черкашенин. «А я вот», — возразил таталинов — «так поверю». Я мысли его все насквозь прочитал. Облезов хочет, чтоб казаки Азов забрали, создали б вольный город, а они б, купцы, торговлюшку вели беспошлинно. Верно ли сказал купец? Облезов глубоко вздохнул, перекрестился. — Всю истину ты угадал. За этим и пришел я. — А будет ли от вас какая помощь для взятия Азова? — спросил Татаринов. — Всем, чем богат Атаман, деньгами, суктами, а хочешь и хлебом. Сейчас нам порох всего нужнее, но и то нам надобно, что ты сказал. Езжай в черкаск и всем купцам скажи, чтобы они дали нам все, что войску надобно. Ну, гей гуляй, не мешкай. Бью по рукам. Земля горит, торопись, облезов. Обрадованный купец пошел было к выходу из кибитки, но приостановился и сказал атаману. — А московский дворянин Степан Чириков сбежал было с черкаска, слыхал? — А ну, постой, — тревожно остановил его Татаринов. — Как так сбежал? — Сунул денег кому-то и бежал. — Да недалече. Привлекли назад. — Диак, запиши, — приказал Татаринов. — Степана Чирикова пересадить с Черкасска в монастырское, сковать цепями, с Москвою ему не сноситься, снесется тайно или явно, или сбежит, поймать и до смерти прибить. Бумагу отдай Облезову, пускай везет Черкасск. Взяв бумагу, облезав, торопливо пошел к ждавшей его орбе и уехал по ближней дороге. Татаринов вышел к Дону на пицце холодной воды. С ним вышел и второй. Но только походный атаман зачерпнул шлемом воды, как с правого берега послышались татарские крики и жаркая пальба из ружей. Пальба приближалась. Войско, лежавшее на берегу, Насторожилась. Когда ближе раздался сабельный звон, татаринов крикнул Гей, казаки, не спать! Держи ружье до да сабли наготове. А сам вскочил на коня. По выстрелам по конскому топоту, татаринов сразу понял, что прижатая на правом берегу Дона степным огнем конное войско отходит. А крымские татары, прорвавшиеся где-то, наседают сзади на них. Переплывший дон гонец действительно донес, что Иван Косой и Осип Петров рубится с татарами джандек Гирея. Войска татаринова полезло в Струги и приготовилось. Атаман скрылся за серыми буграми. Гей, гуляй, по дону кричал татаринов зычным голосом. Три тысячи конного войска, Рубились с шестью тысячами татар. Петра Матише среди казачьих войск не было видно. Не было среди сражающихся ни Гайши на верблюдах, ни Тимофея Разина, ни других начальников. Куда их погнало степным огнем, никто не знал. Вестей от них никаких не поступало. Сабли в темноте сверкали, как молнии. Сабли звенели, ломались и кусками летели в темноту. На землю падали казаки и татары. Кони валились на коней, падали, ржали. Атаман переправился на правый берег, вскочил в середину сражающихся и крикнул «Держи коней за мной!» и бросился на коне к дону и в дон. За атаманом поплыли на конях отряды Петрова Осипа и Косова Ивана. Татары кинулись за ними, и пошла сабельная сеча на воде среди реки. «Плыви к левому!» — кричал татаринов конником. «Заманивай! А казакам на стругах сечься на воде!» Струги поплыли к правому берегу. Татары прыгали в воду, а сзади на их головы обрушились удары сабель и весел. в это время подоспели и ударили в спину крымчакам гайша Тимофей Разин Тимофей Яковлев Корнелий Яковлев и Иван Разин со своим войском вогнали казаки татарское войско в середину реки и загуляли сабли состругов самопалы били в упор войскам джанбек гирея Деваться было некуда. Слезая с раненого коня, Осип Петров сказал. Драться так драться. И, подхватив на берегу реки длинное крепкое весло, от разбитой будары он пошел вперед. — Налетывай, Татарвьё! Принимай подарки, Калужские и Донские! На него налетели три всадника с кривыми саблями. Петров ударил первого, и конник в рыжем малахае, в расшитом золотом халате, выронив саблю, упал в Донреку. «Аллах!» — жалобно закричал он. Петров развернулся и ударил веслом татарина по голове. Тот, глотая воду, захлебнулся. Видя гибель товарища, второй татарин проворно выскочил из седла и бросился на Петрова с сабли. «Ах ты, пес!» обозлился Осип и снова развернул широкие плечи. Ей ну, Басурманин, а поклонись-ка ты мне низком ноженьки! И ударил бежавшего к нему татарина так, что тот разом переломился и вытянул судорожно кривые ноги. Знай русскую землю, сказал Петров, и еще злее замахнулся на третьего всадника. Разъяренный вид богатыря Петрова, Устрашил татарина, он спрыгнул с коня и, бросив на землю саблю, закричал «Аллах, ты уже убил Мурзу чем бурлы гирея ближнего родственника крымского хана, пощади же бедного Мурзу Дэджан-Позулу-Гирея!» Анапский Мурза, князь Позула-Гирей. Петров не понял татарских слов но великодушно указал место, где рубился атаман татаринов. — Иди, он рассудит тебя. Татарин побежал по берегу реки с поднятыми руками, но какой-то казак налетел на него и разрубил саблей голову. Разъяренный в бою Осип шел по берегу Дона и, играя веслом, косил татарских наездников налево и направо. Справа Татаринов кричал. Плыви, казаки, в обрат, чтобы ни один татарин не ушел. Войско поплыло на конях на правый берег. Остатки татар стали выбираться из воды на берег и убегать к молочным водам. Но и на сожженном поле их преследовали казаки, нещадно рубили. Спасая жизнь свою, татары карабкались на струги, Но длинными веслами казаки отталкивали их от бортов. Татарские лохматые шапки плыли по воде, обритые головы то появлялись, то снова скрывались под водой. Атакованные и припертые к воде, татары в полном смятении снова бросались в реку и топили друг друга. Вниз, по реке, к стенам Азова плыли убитые. Когда потухли звезды, Бой на дону закончился. Ветер повернул в другую сторону. Татаринов умылся, испил холодной воды и зашагал, шатаясь как пьяный, к своей кибитке.